Глава 18. Только завидев Луина, я приморозилась к месту и хрипло спросила: "Что случилось?" Целитель был мрачен, отводил взгляд и держал одну руку за спиной, будто что-то прятал. Отвечать не спешил, и я нервничала все сильнее. "Доминик", рванулась мимо мужчины. "Что с моим сыном?" "Стой, Роза". Луин схватил меня и силой вжал в стену, приблизился так, будто собирался поцеловать. Но я знала, что больше не посмеет и пытаться, поэтому всмотрелась в серые глаза и потребовала: "Говори. Хочешь спасти мальчишку? Держи себя в руках". Едва слышно прошептал целитель. «Миссис Блэр". Неприятно заскрипел голос Сэма. "Вы задержались. Я уже начал беспокоиться за А что здесь происходит?" Луин отпрянул от меня и, изобразив смущение, отвернулся. "Прошу прощения". Я так волновался за Розу, что не сдержался, увидев её живой и невредимой. Для полного эффекта целитель даже всхлипнул. Я сдержалась, чтобы не выгнуть бровь. Очень достоверно играл. Впрочем, Лувин раньше показывал недюжины актёрские способности. Казалось, талант видеть правду умело скрывал его собственную ложь. Возможно, так и было. Не знал, что вы так близки. Неопределённо хмыкнул мистер Риз и царапнул минья доверительным взглядом. Как прошла встреча? Как и планировалось, ушла от прямого ответа и осторожно покосилась на спутника Сэма. Конечно, прошло время, но я узнала его. Отец Линикнеса, их аваланты Олон. Удивительно, но выглядел он ужасно, ведь это редкость для высших драконов. Да, черты лица оставались совершенными, но кожа посерела, взгляд потух, некогда яркая зелень радужки приобрела мутно-болотный оттенок. При этом мужчина смотрел на меня так, будто перед ним стояла не землянка, а нечто среднее между тараканом и гиеной. Противно, но раздавить не получится, потому что может быть опасно. Последнее было даже приятно. Никогда не думала, что их посчитает таковой обычного человека, слабую землянку. Я же изначально не доверяла валанты. Из-за продела кнесса настороженно относилась ко всему их клану. И не напрасно, как оказалось. Впрочем, на Луняне почти никому нельзя доверять. Разве что, исключая Айка и его учителя магистра Саада, которые никогда не скрывали от меня правду. Чуть реже можно было прислушаться к словам самого короля и его друга Эренда. Круг более-менее доверенных лиц заканчивался Теренитой, дамой Крестовой и Зерионом. Луин никогда в него не входил и не будет. Шагая за ним, я отметила, что руки целителя свободно опущены вдоль тела. Но при встрече он явно что-то прятал от меня, или псевдообъятья Семён преследовал несколько целей. Я положила ладонь на карман и ощутила продолговатый предмет, но тут же поймала предостерегающий взгляд Луина и безвольно уронила руку. "Проходите", «Проходите пригласил Нассем в капитанскую каюту. "Здесь нам никто не помешает". Шею на миг сковала холодом, усаживаясь в мягкое, обитое гладкой тканью кресло, Я внимательно наблюдала за остальными из-под опущенных ресниц. Оказавшись в компании мужчин, я ощутила себя в перекрёстном огне из трёх различных лагерей. Они даже сели так, чтобы смотреть именно на меня. Чутьё твердило, что каждый из присутствующих ведёт свою игру. Кто-то меня считает пешкой, кто-то ладьёй или ферзём, но все видят перед собой шахматную фигуру, а не человека. Мне же нужно встать в ряд игроков ради сына. Его валанты любезно поддерживает нас. Хитро прищурился мистер Рис. Не только словом, но и делом. Ты открыто можешь говорить при главе клана Олан. Я не пошевелилась, хотя в груди все оборвалось, постаралась не выдать волнения. Интуиция не подвела. Слова Сэма означали, что земля не приняла сторону опального клана, и планируемая станция будет не только или не столько исследовательской, как было при мистере Ховарде. а скорее военной. земляне раньше мечтали изучить невероятную способность их и летать в драконьей постаси в безвоздушном пространстве но сервен разрешал лишь исследования мира и жестко контролировал инопланетян видимо их аванты пообещал гораздо больше и мистер рис согласился какую же роль выполняет луин ведь эти двое использовали меня по рекомендации целителя захотелось как можно быстрее оказаться в своей каюте и посмотреть, что же лежит в кармане. Я понимала, что это прольёт свет на мои вопросы, поэтому решила быстро закончить едва начавшееся обсуждение и дать понять, что не стану марионеткой. Переговоры только начались. Спокойно сообщила примолкнувшим мужчинам: "Проявите терпение, господа. Одной аудиенции не решить этот сложный вопрос. Могу лишь сказать, начало прошло успешно. Мы не получили отказа. А это означает, что Каруй Луняна настроен не столь категорично, как предполагали. Улыбнувшись, поднялась. А теперь прошу простить. Я неважно себя чувствую. Как вы знаете, гости в тронную залу проходят через портал, а для людей это испытание не из лёгких. Не дожидаясь разрешения, направилась к выходу. Мужчины не успели слова сказать, и мне казалось, что я чётко указала свою роль. Почти победа. Вот только у самой двери услышал негромкий голос мистера Риза. Хорошо отдохните, миссис Блэр. Кстати, если вы планировали заглянуть в медицинский отсек, то не тратьте силы. Объявлен карантин. Не сдержавшись, я резко обернулась и выпалила, что с ником, Сэм с улыбкой победителя, осадившего зарвавшегося подчиненного ответил. Всё в порядке. Мера временная. Карантин будет снят через сутки. Показывая, что разговор закончен, он отвернулся к Кыхаваланте. Луин же многозначительно приподнял бровь, и я пулей выскочила из каюты капитана. К себе едва не бежала, а когда заперла дверь, торопливо достала из кармана продолговатый предмет, завёрнутый в бумагу, отложив в сторону пульт экстренного открытия дверей, пробежалась взглядом по ровным строчкам Лунянского письма. Хорошо, что я училась сайкам, и теперь могу понять, что хотел сообщить Луин. Встречаемся в три утра у медицинского отсека. Мальчик в опасности.